Глава 22. «И месть моя страшна» Вдруг я услышал позади себя шорох и, резко обернувшись, заметил третьего заключенного. И им оказался очень худой, бледный, длинноволосый старик. Он сидел на грязном дощатом поддоне в дальней камере на приличном расстоянии от источника света – У самого края решетки. Одетый в старые лохмотья, заросший бесформенной бородой, он что-то прохрипел, тыча в меня изуродованным пальцем. А с ним-то что? Неужели на стариков у маньяка тоже зуб имеется? Это Черепанов Петр Сергеевич, бывший начальник отдела связи, вздохнула Елена. Лет 15 назад, по приказу полковника, Ему ампутировали язык и часть пальцев на обеих руках О боже, но с чего такая жестокость? Месть Отомстил за то, что Петя отправил тогда сообщение на поверхность После чего сюда прибыла комиссия во главе со Штрассом Это и была отправная точка, которая породила цепную реакцию Полковник посчитал это предательством Значит, он тот самый радист Начальник связи правилу женщина. А сообщение и вправду отправлял он. Черепанов отказался говорить, от кого поступил такой приказ. Ну и вот, чем это закончилось. «Понятно. Значит, полковник-сволочь тупо решил отомстить». «И отомстил? В таких суровых условиях содержания его здоровье сильно пострадало. Он уже перенес два инфаркта. Пневмония, а может уже и туберкулез». И отзва желудка, застуженные почки, проблемы с суставами и помутнение рассудка. А ему и 53 трех еще нет. Жить ему недолго осталось. Черепанов промычал что-то нечленораздельное, после чего тяжело закашлялся. После того, как мы освободили из камер Елену, немого старика и дезертира, их торопливо вывели из карцера. Оставшихся крыс Андрей предварительно распугал найденными у одного из охранников светошумовыми гранатами. Последний оставшийся солдат куда-то подевался. На крыше зота никого не было. А те, что спали в алкогольном опьянении, даже позы не поменяли. В таком состоянии карцер был похож на что угодно, только не на тюрьму. Трупы и полное запустение». Погрузившись на настоящую недалеко от входа в карцер дрезину, оборудованную огнеметом, мы передали найденную в соседнем строении еду заключенным, а заодно перекусили и сами. Безумно хотелось спать. Последние несколько суток были для нашей компании настолько насыщенными и тяжелыми, что нервная система каждого билась в истерике, то и дело выливаясь в какие-нибудь неконтролируемые действия на спать было нельзя, по крайней мере, всем одновременно. Мы вывели дрезину на тихом ходу в основной туннель, ведущий к командному бункеру «Астры». Метров через пятьсот, загнав ее в полуразрушенный технический туннель, мы и остановились на отдых. Перекрыв проезд деревянным щитом с предупреждающей надписью, мы отключили освещение. Благо, Павел показал, как можно отключать отдельные секции электрической линии. Лишь после этих мероприятий я решил основательно поговорить с женой подполковника Шевченко. Если она действительно знает все о случившемся здесь, то она просто кладезь бесценной информации. Остальные, пока не было четкого плана для дальнейших действий, предпочли немного отдохнуть. Подойдя к женщине, пытавшейся привести свой внешний вид в сносный человеческий, я поставил рядом пустой ящик, затем уселся на него сверху. «Елена, извините, как вас по учеству? «Андреевна». «Елена Андреевна, расскажите уже, наконец, что здесь произошло? С самого начала, едва мы попали сюда, мы то и дело сталкивались с загадками, вопросами и необъяснимыми находками». Мы уже многое видели, но прийти к твердому заключению так и не смогли. «А сами вы кто такие?» — поинтересовалась она. Быстро, не особенно вдаваясь в подробности, я рассказал о причине нашего появления, а затем и пребывания на секретном объекте. Выслушав, она, конечно, засомневалась в правдивости. «Во все это трудно поверить, но чего только не случалось в жизни. Я вам верю». И благодарю за освобождение. Что вы хотите знать? Ну, во-первых, что связывало полковника Зимина, Картавина, Вильгельма Штрасса, Антона Лаптева и вашего мужа? План. Чертовски дерзкий план. Она едва заметно вздрогнула. Эти люди решили немного много ни мало совершить крупный военный переворот. И ваш муж? Изначально нет, но его взяли на принцип. «Даже так?» «Да, он случайно обо всем узнал». «И в чем же заключался их план?» «Вы, наверное, видели, что почти все здешние склады, забиты военной техникой и оружием». «Мы были лишь на одном. Техники? Вы про танки?» «Да, и не только. Здесь сотни тонн разнообразного вооружения». Все это поступало сюда с другого военного объекта с секретным названием «Зодиак-18». А все перечисленные вами фамилии, у каждого из них по плану, своя собственная отведенная роль. Если бы не произошедшая бойня 1986 года, план был бы полностью реализован. «Так в чем же заключался план?» Планировалось в строго назначенное время вывести военную технику на поверхность и захватить Москву со всем правительством. Была тщательно придумана целая легенда. Якобы столицей, а именно высшим руководством, овладел хитрый и коварный враг, одержимо желающий начать Третью мировую войну. А когда неожиданно рванул ядерный реактор в Чернобыле, Зимин и Штрасс решили, что это первый шаг на пути к грядущей войне. Посчитали, что это лучшее время действовать. Время действительно было весьма удачным. Все внимание страны и Кремля было нацелено на Чернобыльскую аварию и ликвидацию ее последствий. Но тут совсем не кстати. Ваши бурильщики наткнулись на неизвестный источник психотропного воздействия. Наткнулись на неизвестный источник? Это кто вам про него рассказал? Профессор Германов. Германов? Жалкий червяк, присмыкающийся перед Зимином. Им уверить себе дороже. Все было не совсем так. Бурильщики действительно рыли скважину, однако руководству было известно, что где-то в этом районе находится источник сильного магнитного возмущения. Приборы, электроника, исследовательское оборудование работали из рук вон плохо. Но помимо магнитного возмущения было что-то еще, что-то необъяснимое, нечто похожее уже находили. В 1986 году на другом советском объекте, на границе с Монголией. Его долго изучали, но исследования засекретили. И чем там все закончилось, никому неизвестно. Так что же произошло, когда вы обнаружили источник? Как и ожидалось, электроника дала сбой, а люди совершенно неожиданно подверглись мощному эмоциональному воздействию. Но не сразу. Сначала легкому. Затем, скачкообразно, это возмущение усиливалось, словно то, что мы назвали источником, чувствовало приближение человека. Когда же наши бурильщики все-таки добрались до него, большая их часть уже почти перестала контролировать свои действия. Но зачем вообще нужно было его раскапывать? Пришел приказ сверху. Как позднее говорил Зимин, Штрасс надеялся использовать это возмущение для воздействия на весь персонал Астры. Видимо, ему было что-то известно о его природе. Думаю, он был уже знаком с результатами монгольских исследований. Но зачем ему это возмущение? Зачем? Разве не ясно? Чтобы реализовать такой дерзкий план, нужно много людей. Очень много. Штрасс и Зимин хотели навязчиво подавить волю всего персонала Астры, подтолкнуть людей к действию, а это более 400 человек. Ведь убедить такое количество людей только словами, неподкрепленными серьезными, а главное, правдивыми доказательствами, невозможно. Но это же Советский Союз. Как же верность Родине, Отечеству? Как же отношение к людям, к руководству, ко всей идеологии в целом? Холодная война, консервативное состояние Астры — Всему виной тотальная промывка мозгов. Большую часть убедили в том, что Москва уже не та, что она под крылом врага. Большая часть персонала ни разу не видели поверхности. Для них Москва была словно алтарь для священника. О, чёрт! И дайте догадаюсь, надежды Штрасса сработали не так, как ожидалось. Согласно присланным инструкциям, использовать это возмущение не получилось. Его природа оказалась иной. Это вообще оказалось не то, что они думали. О как! И бурильщики, и работавшие на полигоне ученые попали под мощное воздействие. Вместо того, чтобы мягко, но уверенно мотивировать людей, ослабить их моральное состояние и поддаться уговорам полковника, люди в приступах бешенства начали сходить с ума и убивать все живое. Началась локальная бойня в панике и так трусоватый Картавин подумал, что это наказание свыше. Но он после разговора с Олегом дал команду Черепанову отправить послание наверх, и на него-то среагировал внимательный и осторожный Штрасс. Именно он отвечал за безопасность засекреченные астры на поверхности. Благодаря его работе о ней практически никто не знал. Он же после согласования с полковником Зиминым должен был дать старт плану. Но когда снизу, накануне начала реализации плана, пришло такое странное сообщение, он, перепугавшись, сам отправился сюда. Вы вот только сообщение оказалось непростым. Олег тщательно его продумал, и в целом результат получился таким, какой требовался. А можно поподробнее? Олег хотел заставить спуститься сюда Штрасса. Создать непонятную ситуацию, устроить маленькое покушение на самого Штрасса. Заставить его подумать, будто это Зимин и Лаптев устроили эту неразбериху. Ошибочно сообразив, что те двое решили таким образом избавиться от него и взять все в свои руки, он каким-то образом спровоцировал еще более мощный выброс возмущения. Это поразило большую часть комплекса, и начались страшные вещи. «Сам он как-то избежал этой участи. Я думаю, что у него были с собой какие-то разработки, полученные на основе исследований найденного ранее источника в Монголии. Эти разработки помогли ему и его группе уцелеть при выбросе». «Соглашусь, это не лишено смысла. А дальше?» «А дальше?» «Картавин неожиданно погиб по нелепой случайности». Зимин же, в свою очередь, решил, что это Штрасс их предал и раскрыл все планы Министерства обороны. Комиссия прибыла слишком быстро и была, как ему показалось, весьма странной. Это и натолкнуло полковника на предательские мысли. Он решил отомстить ему из-за разочарования, серьезного стресса и, возможно, косвенного действия излучения, а также нахлынувших эмоций у него своеобразно помутилось сознание. То есть, таким образом, ваш муж стравил двух главных зачинщиков между собой, заставив их, как баранов, бить друг друга лбами? В общем-то, да. Что было дальше? А дальше больше. Когда бойня превзошла все мыслимые границы, ученые Зимина нашли способ ослабить воздействие возмущения, которое к тому времени уже набрало силу. Один из них был отец Германова. Штрасс, несмотря на своих хорошо подготовленных людей, проиграл. Ему пришлось бежать, причем тем же путем, каким он и пришел сюда, но при этом потеряв всех подчиненных. Зимин тоже получил ранение и не смог преследовать Штраса, но его место занял Лаптев. Антон тоже был одержим, но все тело принимал в сторону полковника. Так как Лаптев не вернулся, полковник посчитал, что тот погиб. «И это действительно так. Мы нашли его тело в ракетном комплексе». «Это было очевидно. Все разведчики, отправленные на их поиски, либо погибли, либо возвращались ни с чем. Выход на границе с комплексом оказался перекрыт массивной дверью». «Паровая машина», — прошептала Катя. «Мы нашли ее и открыли двери». «И теперь выход открыт?» Да, но из самого ракетного комплекса выход все равно был заблокирован. Там отсутствуют лестничные пролеты и лифты. Да и паровая машина случайно взорвалась. Вход может быть завален. Скорее всего, это сбежавший штрас уничтожил за собой и лифты и лестницы. Он же запустил паровую машину. Верно. Пытался сбросить хвост. Хм. А может и замести следы. Значит, сейчас оттуда не выбраться. Думаю, нет. Но это не точно. Да и Штрасс сам постарался сделать так, чтобы мы отсюда не выбрались. Ведь это по его, пусть и неявной наводке, мы оказались здесь. Вот как? А вы допускаете, что Штрасс мог сюда спуститься за вами? А зачем ему это? Есть причина. И какая же? Ну, во-первых, месть Зимину. А во-вторых, здесь, на нижних уровнях, Есть тайные лаборатории генетики, когда-то разрабатывающих что-то секретное. Название комплекса Гамма-3. Мой муж, а он был гениальным генетиком, разрабатывал что-то кардинально новое. Его успехи весьма заинтересовали и полковника, и Штрасса. Олег все понял, тихо свернул разработки, а сам неожиданно пропал, сразу после начала бойни. Но я догадывалась, в чем дело, ведь он многое мне рассказал. Он пропал, но его документы сохранились. Об их местонахождении и пытался узнать Зимин. Но и это не все. Гермоворота закрыты. Чтобы их открыть, нужен специальный код. Его знает только полковник. Но это все равно не имеет никакого значения. Олег перед исчезновением успел сломать замок, причем окончательно, для того чтобы Зимин не вернулся к первоначальной идее воплотить план в жизнь. «Я так понимаю, теперь полковник, по сути, запер здесь с обеих сторон?» «Да. И хотя изначальный план уже не реализовать в полной мере, Зимин все еще дико боится, что обо всем узнают и за ним придут. Ведь Штрас тогда сбежал. Неизвестно, кому и что он рассказал». «Извините», — вдруг вмешался Павел, «но полковник знает, как открыть ворота. Замок вовсе не проблема. Загвоздка в другом». «Его ученые что-то с ним сотворили? Я это точно знаю?» «Вот как?» Павел кивнул. интересно». «Или задумалась?» «Значит, он может открыть гермоворота, но план... Он что, задумал что-то еще?» «Да, здесь я с вами соглашусь. Сейчас тот план уже не представляет угрозы. Техника морально устарела, людей мало, да и идеология...» А вот идеология еще очень сильна. Даже сейчас более сотни человек готовы идти за Зимином. Те, кто остались, в подавляющем большинстве поддадутся общему мнению. Они устали от такой жизни, от советской, первоначальной идеологии остались крупицы. Но какой в этом смысл? Разве не понятно? Извините, но нет. Зимин, конечно, может покинуть Астру, но он этого не сделает. Он тоже все еще жаждет мести. Он ждет возвращения Штрасса. А еще ему нужны разработки из комплекса лабораторий. Но он не знает, как добраться до них. Если он получит их, он приведет первоначальный план в действие, а сам, Стив, под шумок исчезнет. Всех остальных он бросит. Они пойдут на верную смерть, сбитые с толку. То есть, в целом, получается, что зимен и Штрасс неверно истолковали действия друг друга, посчитав их за предательство? «В общем-то, да». А подполковник Шевченко, действуя из тени, спутал им все планы, при этом находясь вне подозрений. «Верно. Он вовремя все понял. Цель Штрасса и остальных — вовсе не освобождение правительства страны от несуществующего врага, а лишь создание ширмы, под завесой которой можно незаметно прихватить секретные разработки и слинять за границу» а уже там продать разработки. Каждый из них понимал, что власть, даже если ей удастся заполучить, удержать уж точно не получится. Ни здесь, ни в Советском Союзе. Вот оно как. Интересно и интересно. Но, я думаю, первоначальный план еще можно привести в действие. Правда, лишь только в том случае, если удастся открыть гермоворота». Технику ведь можно вывести только через них, так? Нет, не только. Недостроенный ракетный комплекс на поверхности тоже имеет грузовую платформу. Технику можно вывести и через него. Нет, нельзя. Мы не видели никаких платформ. Но даже если она и есть... Там по пути находится аварийный метромост. Так вот, он практически уничтожен. Наверное, при побеге Штрасс взорвал и его. Теперь ничего тяжелее четырех человек по нему не пройдет, Да и починить его вряд ли возможно. А сам комплекс давным-давно обесточен. И двери, что заблокированы паровой машиной... Нет, оттуда никак. Полковник обо всем этом знает. Думаю, да. Ведь его разведчики как-то проникли даже на сам полигон. И дальше до насосной станции. А зачем? Чтобы закопать этот источник разведать все пути, но тщетно. Германов, конечно, придумал сыворотку, которая блокирует опасное воздействие на мозг. Но, как выяснилось, такой результат дался тяжелой ценой. Составляющие сыворотки губительны для человеческого организма еще больше, чем само возмущение. Последние годы, перед тем, как меня заперли здесь, туда больше никто не ходил. Возможно, Германов спустя столько лет и придумал что-то лучше, Но я сильно сомневаюсь. Не знаю. Он тестировал на мне какой-то экспериментальный препарат, но, судя по его реакции, не очень успешно. Я не удивлена. У него было много неудач, а те люди, которым была введена его сыворотка во время бойни, погибали позднее в страшных мучениях. Она начала повторяться. Разумеется, такое долгое пребывание в столь ужасных условиях оставила жирный след на ее психике. Но не на памяти. Ее память — как уникальный суперкомпьютер. У нее было много времени над всем подумать. «Елена, как нам отсюда выбраться?» Дмитрий, все это время с интересом слушавший наш разговор, решил сменить тему. «Выбраться?» — немного удивилась она. «А зачем?» «Хотя бы за тем, что нам здесь не место, мы здесь совершенно чужие». «Понятно», — вздохнула она. «Вам не меня нужно об этом спрашивать?» «А кого? Не Зимина же?» «Наш дезертир знает, как это сделать. Потому что сам пытался отсюда сбежать, но тогда по совсем другим причинам». «Он что ли?» — Андрей махнул рукой в сторону худощавого солдата. «Да, он». «Эй, падший воин!» — Андрюха бесцеремонно растолкал бывшего военного, спавшего в грузовом отсеке. «Отделение! Подъем!» «Какого лешего надо?» Недовольно пробурчал тот, с трудом разлепив глаза. «Спать потом будем. Дело есть. Знаешь, как отсюда можно выбраться на поверхность?» «Чего?» «А, ну да, знал. Лет десять назад». «Покажешь?» «А зачем это мне?» — спросил он. «Хотя бы за тем, что мы твою шкуру вытащили из клетки». «Не поспоришь, что уж там». «Ладно, расскажу. Но учтите, Зимин не допустит вашего побега. Скорее всего, по его приказу, гермоворота уже хорошо защищены. Там уже дежурит один из его цепных псов». «Так и есть, мы видели. А что за цепные псы?» «Офицеры из его личной охраны. У него их целое подразделение. Хорошо обученные, преданные, готовые идти за ним куда угодно». «И выполнять любые приказы?» «Любые?» «Абсолютно!» «Если, хотя я понятия не имею, как, вы прорветесь через охрану, вам необходимо будет открыть гермоворота. Без кода ничего не выйдет. Сломан ли замок или нет, как и насколько возможно его починить, я не знаю». «А что после гермоворот?» «Около десяти километров путей, а в конце последний аванпост». «И что там?» «Не знаю. Никто не знает. С самого начала существования Астры и до закрытия гермоворот на поверхность никто не смог выйти. Может, никакого аванпоста там и нет?» «Люди пропадали?» «Бесследно». «Как ты намеревался сбежать отсюда?» «Как? Очень просто. Взорвать гермоворота». «Взорвать?» В старом депо есть много списанных поездов. И грузовых, и пассажирских. На них первое время сюда доставлялись рабочие, персоналы и строители. На грузовых поставлялось оборудование, стройматериалы, провизия и много чего еще. Ну, это понятно. Поезда тут причем. Так вот, есть там, в этом депо, один состав. Особенный. Самый старый, оборудованный тяжелым грейдером. Грейдером? Это еще что такое? Это два очень толстых листа металла, сваренных клином, и присобаченные к раме кабины. Получилось что-то вроде тарана. Состав изначально планировался как бронепоезд, но потом эту идею свернули за ненадобностью. Мощная, значительно переработанная рама, усиленные шасси. Кабина машиниста также была модернизирована. Стандартный двигатель заменен значительно более мощным, форсированным. Для чего конкретно, не знаю. Его парни из инженерного отдела долго до ума доводили. Я так понимаю, ты тот состав угнать хотел. Вроде того. Это же просто, особенно когда сам в охране состоишь. Погрузить на него бочки с топливом и снаряды от пушек и танков тоже труда особого не составило. Разогнав эту дуру до 100 километров в час, Я собирался пустить ее под откос прямо у самих ворот и все взорвать. Все укрепления на гермоворотах просто разнесло бы. Ого! Да от такого количества взрывчатки! Там бы все рухнуло. Нет, не рухнуло бы. Там усиленный железобетонный свод, а скальная порода укреплена балками и бетонными перекрытиями. Там все сплошной монолит. Ну, допустим, взорвал бы ты все. А дальше что? Элементарно. Во всем этом бедламе, под шум и грохот, направленным взрывом, я бы сломал привод гермоворот, а затем, когда ворота рухнут, я бы тихо улизнул. Однако не вышло. Почему? Обстоятельства изменились. В смысле? Ну, полковник оказался коварен. Он перестраховался. Как? За воротами все заполнено газом. Ядовитым газом. «Для гарантированной защиты». «Для защиты? Кого и от чего?» «Если кто-то решился бы взорвать гермоворота, он бы все равно не смог выбраться. Газ — это, так сказать, последний рубеж. Полковник сделал это для того, чтобы никто не смог вынести тайные астры и его собственные на поверхность. Ну а еще он чего-то очень боялся». «Интересно, чего же?» Я быстро посмотрел на Елену Андреевну. Уж она-то знала, чего именно боялся маньяк Зимин. Не знаю. А как вышло, что полковник по морде получил? Сдали меня. Я публично о руководстве выражался, как бы это правильно объяснить, в нецензурно-свободной форме. Ну вот, а когда меня на ковер вызвали, я ствол из его кабинета взял, хотел, чтобы он его поискал. Кто ж знал, что у него там камера в кабинете? В общем, уже позже, после его несдержанной речи, я ему в харю и засветил. И по итогу, твой план так и остался, лишь в теории. Андрей все это время тихо сидел за моей спиной. А как ты узнал про ГАЗ? А, видел документы. Там, в кабинете, у полковника. Этот план еще можно реализовать? Думаю, да если состав еще там же в депо вряд ли он кому нибудь мог быть интересен за эти годы но туда еще добраться надо а это почти через весь комплекс через всю астру ужаснулся я да это ж пару дней блуждать нет не обязательно есть тут один прямой туннель недостроенный как раз неподалеку отсюда опять недостроенный катюха недовольно вздохнула вспомнив проход ведущий в реакторный зал а куда он ведет почти в самое депо тогда нам туда да только вот туннель тот не совсем простой как говорил мой знакомый со странностями живет там дрянь какая то что за дрянь вот уж не знаю сам там раза три катался все нормально было но я слышал что еще до бойни там десятка три рабочих пропало Лишь конечности оторванные находили, потому тоннели не достроили. А в середине девяностых я там в охране был. И что, эту никто не видел? В общем-то, нет. Был, правда, один. Утверждал, что видел змею или червя. Огромного. Но тот товарищ часто в запой уходил. А потому в белой горячке мог что угодно нафантазировать. Никто ему не поверил. Туннели бросили, оградили и забыли. «Червя?» — рассмеялся Андрей. «А драконов тут у вас не было?» «Каких еще драконов?» — не понял дезертир. Андрей просто махнул рукой. «Звучит неправдоподобно зловеще. Но чем черт не шутит? Тем более здесь, в месте, где опыты и эксперименты изначально были обыденным делом. А через достроенные туннели нельзя? Можно, но далеко. И на это сутки времени уйдет» а то и больше. И только в том случае, если нас через все аванпосты пропустят. А это вряд ли. Засада, блин. Где засада? Нигде, это просто выражение такое. А, так что? Какой путь? Длинный или короткий? Рискнем. Показывай, где туннель, — согласился я. Вооружиться не помешает, — заметил Дмитрий, открывая грузовой оттек. Чур, вот эта дура моя! Собственностью Дмитрия только что стал сложенный в большой грузовой отсек советский пулемет ДШК калибра 12,7 мм. Внушительный агрегат, способный резко сократить население любого отдельно взятого помещения. Впрочем, радость парня быстро прошла, когда он обнаружил всего 32 патрона к описанному выше пулемету. «Не разгуляешься особо», — хмыкнул он. «Ну да ладно». Разумеется, несмотря на напряженную окружающую обстановку, жесткий недосып, моральную и физическую переутомленность, никто из нас не был готов убивать людей. И вопрос даже не в воспитании и морали. Скорее, в осознании самого процесса. На подсознательном уровне. Нет, каждый уже понимал, что в этом месте, если не ты, то тебя. Если ты сомневаешься, противник нет. «Ты думаешь, нажиматели на курок, противник не думает, а сразу жмет». Был в подсознании какой-то барьер, тормозящий весь процесс. Та точка, из-за которой и получалось, что слабинка брала вверх над действием, мешая действовать наверняка. От большой гуманности, неуверенности и чрезмерного сомнения. Позднее Дима признался, что, несмотря на свой боевой запал, Он собирался стрелять только по ногам. Да только запоздало сообразил, что стрелять по ногам из такого калибра — вверх глупости. Любые конечности просто поотрывало бы, что вовсе не положительным образом сказалось бы на здоровье того, в чью сторону будет стрелять вышеупомянутая дура. Мы проверили собранное оружие, боеприпасы, медленно вывели нашу дрезину из технического туннеля Осторожно проверили основной путь, и только потом дезертир по памяти повел ее в нужном направлении.